«Но, по крайней мере, кельк Руальша ты ему привез», — невинно заметил я. Иными словами, пошел ва-банк. «Да чего его возить туда-сюда?» — флегматично откликнулся Пелли до да Йорла. «Самому сделать проще простого, особенно тут, в Йехо, где за всеми компонентами можно сходить на рынок, а не под землю и не в дремучий лес, предварительно дожив до нужного времени года». «Сделать? Вот оно как!»